Глава шестая Душа моя ушла в пятки. Вытряхнув ее оттуда, я тигром выпрыгнул из машины, пересек тротуар, взлетел на семь ступенек и ворвался внутрь. Фриц и Теодор уже встречали меня в прихожей. Одного взгляда на их лица было достаточно, чтобы на сердце заскребли кошки. «Проветриваете, что ли?» С наигранной веселостью осведомился я. «Он ушел», — убитым голосом сказал Фриц. «Куда ушел?» «Не знаю. Сегодня ночью. Когда я увидел, что дверь открыта, что ты держишь в руке?» «Он оставил их на столе в кабинете. Для Теодора, для меня и для тебя». Я выхватил из его дрожащих пальцев записки и впился глазами в верхнюю. Почерк Вульфа я узнал сразу. «Дорогой фриц, Марко Вукчич возьмет тебя к себе. Он должен платить тебе не менее двух тысяч в месяц. Всего самого доброго. Нира Вульф». Я пробежал глазами следующую. «Дорогой Теодор». Все растения заберет мистер Хьюитт, который выразил желание, чтобы ты ухаживал за ними. Он будет платить тебе около двухсот долларов в неделю. Всего доброго. Нира Вульф. И, наконец, последнее. А. Г. Не разыскивай меня. Всего доброго и с наилучшими пожеланиями. Н. В. Я еще раз перечел записки, внимательно всматриваясь в каждое слово, потом отрывисто бросил Фрицу и Теодору. «Сядьте в кресло и подождите!» Отправился в кабинет и уселся за свой стол. Они придвинули кресло и сели лицом ко мне. «Он ушел!» — глухо повторил Фриц, словно пытаясь убедить себя. «Какая наблюдательность!» — огрызнулся я. «Тебе известно, где он?» В голосе Теодора прозвучало обвинение. «Некоторые орхидеи нельзя перевести не повредив их. Я вовсе не хочу работать на Лонг-Айленде, даже за двести долларов в неделю. А когда он вернется?» «Послушай, Теодор, мне совершенно наплевать, чего ты там хочешь, а чего не хочешь!» Взорвался я. «Мистер Вульф! И сбаловал тебя, поскольку никто не вынянчивает его цветы лучше тебя. Но мне ты сейчас напоминаешь только одно — свернувшееся молоко. Я имею в виду твою кислую рожу. Я не знаю, где находится мистер Вульф. Никогда он вернется, если вообще вернется. Тебе он приписал всего доброго, а мне всего доброго и с наилучшими пожеланиями. Уловил разницу? когда заткнись и не мешай». Я переключился на Фрица. «Мистер Вульф считает, что Марко Вукчич станет платить тебе вдвое больше, чем он сам». «Очень на него похоже, да? Сам видишь, я зол как черт из-за его выходки, хотя и вовсе не удивлен». «Теперь, чтобы вы поняли, насколько хорошо я его знаю, расскажу вам, как было дело. Вскоре после моего звонка...» Он нацарапал эти записки и покинул дом, оставив дверь распахнутой. «Ты же сам сказал, что дверь была открыта, чтобы любой праздно шатающийся убедился, в доме больше нет никого и ничего стоящего внимания. Ты встал, как всегда, в шесть тридцать, увидел открытую дверь, поднялся в его спальню, убедился, что кровать пуста и нашел на столе записки». Затем поднялся в оранжерею и позвал Теодора. Вы спустились с ним в спальню, устроили обыск и обнаружили, что все вещи на месте. А потом сидели и таращились друг на друга до самого моего приезда. Можешь что-нибудь добавить? «Я не хочу работать на Лонг-Айленде», — заявил Теодор. А фриц добавил только. «Разыщи его, Арчи!» «Он запретил!» «Да, но ты...» «Все равно найди его! Где он будет спать? А что будет есть?» Фриц сплеснул руками. Я встал, подошел к сейфу, открыл его и заглянул в ящичек, где мы всегда хранили наличные на случай непредвиденных расходов. Прежде там было чуть больше четырех тысяч, теперь же... Осталось чуть больше тысячи. Я закрыл дверцу сейфа, крутанул ручку и заявил фрицу. Ему хватит и на ночлег, и на питание. Так я точно изложил факты? Не совсем. Мы досчитались одной сумки, пижамы, зубной щетки, бритвы, трех рубашек и десяти пар носков. А трость он захватил? — Нет, только старое серое пальто и старую серую шляпу. — Посетители у него были? — Нет. — А телефонные звонки, кроме моего? — Я даже не знал, что ты звонил. Мой параллельный аппарат тоже подключен к сети, как и у него. Но, сам знаешь, в твое отсутствие я отвечаю на звонки, лишь когда он меня просит. Звонок был всего один, в восемь минут первого. «Проверь свои часы», — звонил я, — в пять минут первого. Я подошел и потрепал его по плечу. «Ладно, надеюсь, работа на новом месте тебе понравится. А как насчет завтрака?» «Но Арчи! Его завтрак — ничего. Я готов его съесть. Я сорок миль проделал на пустой желудок». Я снова похлопал его по плечу. Послушай, фриц я, конечно, зол на него, чертовский зол, но после того, как я проглочу дюжину гренок с жареной ветчиной и 8 или десять яиц под твоим фирменным соусом, а также кварту кофе, возможно, я и подобрею. Скорее всего, разозлюсь еще сильнее, а может и нет. Кстати, как насчет его любимого меда, который ты уже давненько мне не давал, «Семьянового, кажется?» «Его осталось немного. Четыре банки. Отлично. Тогда на десерт подай его вместе с горячими оладьями. Может, тогда я и сменю гнев на милость?» «Ни за что бы не подумал!» Голос фрица предательски задрожал, и он умолк, а потом начал заново. «Ни за что бы не подумал, что такое может случиться!» «В чем дело, Арчи?» Он буквально скулил. «Что произошло? У него был такой прекрасный аппетит в последнее время!» «А мы сегодня собирались пересадить несколько мельтоний!» Упавшим голосом добавил Теодор. «Так иди пересаживай!» — фыркнул я. «От него все равно толку, как от козла молока! И вообще!» «Убирайся и оставь меня в покое. Я должен пораскинуть мозгами. К тому же я голоден, как волк. поди прочь!» Теодор, бурча себе под нос, зашаркал вон из комнаты. Фриц направился следом за ним, но в дверях притормозил. «Правильно, Арчи. Пораскинь, пожалуйста, мозгами. Очень прошу. А я пока приготовлю тебе завтрак». Он вышел, а я остался, чтобы напряженно мыслить, но шарики упорно отказывались шевелиться. Я был слишком выбит из колеи, чтобы спокойно думать. Не разыскивай меня! Абсолютно в его духе он прекрасно знал, что случись мне заявиться домой и обнаружить, что он исчез, я тут же приступлю к поискам. Вот и сделал так, что мне даже подступиться к ним нельзя. Не могу сказать, правда, что он застал меня врасплох. Нет. Не зря я покинул дом лица без предупреждения и по дороге сжал на все педали. У меня было предчувствие. Два года минуло с тех пор, как Вульф наказал мне. «Ты должен забыть о том, что знаешь его имя. Если когда-нибудь в ходе моих расследований я обнаружу, что столкнулся с ним и должен его уничтожить», то покину этот дом, подыщу место, где мог бы работать, а также спать и есть, если на это хватит времени и останусь там, пока не закончу». Так что насчет Вульфа я не беспокоился. «Но как быть со мной?» «С другой стороны, год спустя он заявил пятерым членам семейства Сперлинг в моем присутствии. Мне не сравниться с ним по размаху,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 Никто не собирался вступать с ним в пререкание по поводу оперативного штаба или перемещения. Но я был тем самым упомянутым и мистером Гудвином. Этот мистер Гудвин сейчас тупо пялится на записку. «Не разыскивай меня!» «Что мне делать? Скажите на милость!» «Естественно. По теме двумя он имел в виду сола Пензера и Марка Вукчича. Однако я лишился даже права позвонить Солу и задать пару закамуфлированных вопросов. Правда, если Вульф посвятил в свою тайну Сола и не посвятил меня, то и черт с ним. С другой стороны, что мне говорить людям, например, окружному прокурору Уэсчестера? На последний вопрос ответ я получил, по крайней мере, частично, из совершенно неожиданного источника. Расправившись с гренками, оладьями, ветчиной, яйцами, тимьяновым медом и кофе, я вернулся в кабинет, чтобы проверить, сумею ли совладать с эмоциями и начать шевелить мозгами. И усердно этим занимался, когда вдруг заметил, что сижу в кресле Вульфа за его столом. Меня словно пружины подбросило. Кроме самого Вульфа еще никто, не исключая меня, — Никогда не сидел в этом кресле. А тут я расположился в нем, будто так и положено. Значит, дело плохо, — подумалось мне. Видно, я уже подсознательно решил, что Вульф расстался со своим креслом раз и навсегда, а такие мысли совершенно непростительны, даже в моем обозленном состоянии. Я выдвинул ящик стола, чтобы просмотреть его содержимое, и сделал вид, что именно с этой целью и занял кресло шефа. Я уже начал копаться в бумагах, когда в дверь позвонили. Я не помчался, сломя голову, открывать, поскольку за недостатком времени не успел обмозговать линию поведения. Сквозь одностороннее стекло парадной двери я разглядел, что на крыльце стоит незнакомец в штатском и решил было позволить ему натешиться вдоволь и звонить до упаду. Но любопытство взяло верх, и я отпер дверь. Передо мной стоял невзрачный субъект с оттопыренными ушами в стареньком замызганном пальто, который пожелал видеть Нира Вульфа. Я ответил, что по воскресеньям мистер Вульф не принимает но я его доверенный помощник и, возможно, сумею чем-нибудь помочь». Лопоухий согласился, достал из кармана конверт, извлек из него лист бумаги и развернул. «Я из газет», — заявил он. «Вот копия объявления, которое мы получили утром с почтой. Мы хотим удостовериться, что оно подлинное». Я забрал у него бумагу и пробежал ее глазами. Почерк Нира Вульфа На нашем фирменном бланке я узнал мгновенно. Наверху было написано «Поместите это объявление в газет. Понедельник в первом разделе. Шириной в два столбца, длиной какая потребуется. Шрифт светлый, неброский. Счет пришлите по указанному адресу». Ниже печатными буквами было выведено «Мистер Нировульф» объявляет о своем выходе из детективного бизнеса с нынешнего дня, 10 апреля 1950 года. Отныне мистер Вульф клиентов не принимает, по всем незавершенным делам просьба обращаться к мистеру Арчи Гудвину, лиц не являющихся клиентами прошу не беспокоить. Под объявлением стояла подпись Вульфа. В ее подлинности сомневаться не приходилось. Заучив текст наизусть, я возвратил объявление ушастому. — Да, все в порядке, нормально. Поместите его на видное место. — Оно подлинное? — Абсолютно. — Послушайте, я хотел бы поговорить с ним. Помогите мне. «Черт побери, это же настоящая сенсация, если мне удастся взять у него интервью!» «Вы что, собственным объявлением уже не верите? Тут написано черным по белому, что отныне мистер Вульф не принимает!» Я притворил дверь, оставив лишь узкую щель. «Вас я прежде не встречал, но Лон Коэн — мой старый приятель. Он приходит в полдень, кажется». «Да, но...» «Передайте, чтобы он не терял времени зря и не звонил по этому поводу. Мистер Вульф не принимает, а я занимаюсь только клиентами, как гласит объявление. Не прищемите ногу, дверь закрывается». Я затворил ее и задвинул засов. Не успел я сделать и двух шагов, как из кухни появился фриц и выпалил. «Кто это был?» «Черт побери!» Я смирил его взглядом. «А ведь при мистере Вульфе ты никогда не отваживался даже мечтать о том, чтобы задать такой вопрос ему или мне. И теперь не мечтай, во всяком случае, пока я в таком мерзком настроении». «Я только хотел...» «Прекрати!» «И вообще советую не попадаться мне под горячую руку, пока я все не обдумаю». Я возвратился в кабинет и уселся. Теперь уже в собственное кресло. Хоть какие-то инструкции от Вульфа я, наконец, получил, пусть даже таким окольным путем. Объявление означало, что я не должен ломать голову над тем, как скрыть его отсутствие. Как раз наоборот. И что еще важнее, мне возбранялось и дальше заниматься рэкхемом Я должен был только встречаться с клиентами и с ними одними по поводу незавершенных дел. Миссис Рэхэм, ныне покойная, встретиться со мной не могла, следовательно. Этот вопрос также был исчерпан. И еще за мной, в отличие от Фрица и Теодора, похоже, сохранялось место. Правда, я не мог подписывать чеки и... Тут я кое-что вспомнил. Можете теперь представить себе мое тогдашнее состояние, если это не пришло мне в голову раньше? Описывая одно из прежних наших дел, я упомянул, что Вульф, предвидя возможность своего ухода в подполье из-за столкновения с Арнольдом Зэком, велел поместить пятьдесят тысяч долларов наличными в ячейку банковского сейфа, абонированного в Нью-Джерси, каковое распоряжение я и выполнил. Вульф. Желал иметь заначку для конспиративного существования. Так или иначе, эти денежки покоились всей фиснятом на вымышленное имя, которое я придумал специально для этой цели. Я сидел и размышлял над тем, насколько выбит из седла, если запамятовал об этом, когда зазвонил телефон. Я снял трубку. «Кабинет Нира Вульфа». У телефона Арчи Гудвин. Мне показалось, что правильнее будет представиться так, раз уж в объявлении говорилось, что Вульф уходит отдел начиная с завтрашнего дня. Арчи. Голос, который я хорошо знал, казался удивленным. Это ты, Арчи? О, привет, Марка. Не рановато для воскресенья? Я думал, ты в отъезде хотел оставить Фрицу весточку для тебя. От Нира. Марко Вукчич, владелец и распорядитель ресторана «Рустерман», единственного места, кроме собственного дома, где Вульф мог получить еду по душе, один во всем Нью-Йорке звал Вульфа по имени. Я сказал, что готов принять весточку лично. — Она, правда, не от самого Нира, — поправился Марко, — скорее от меня. Я должен срочно увидеться с тобой. Ты можешь приехать? Я сказал, что могу. Куда приезжать не спросил, поскольку Вукчич всегда обретался, если не в ресторанных залах на первых двух этажах и не на кухне, то наверху, в личных апартаментах. Я сообщил Фрицу, что ухожу, но когда-нибудь вернусь. По пути через город до 54-й улицы я процентов на 80 уверился, что несколько минут спустя буду беседовать с Вульфом. Лучшего убежища для него было не сыскать. Место, где готовили и подавали самые изысканные блюда во всей Америке, да еще со спальней, которую готов предоставить его лучший друг. Даже когда я вошел через черный ход, как было условлено, поднялся на третий этаж, увидел выражение лица поздоровавшегося со мной Марка Ощутил крепкое пожатие его руки и услышал сказанное проникновенным голосом слова «О, мой друг, мой бедный юный дружок!» Даже тогда я все еще думал, что он просто играет, чтобы театрально возвестить Вульфу о моем появлении. Увы, я жестоко просчитался. О моем появлении стало известно лишь стулу у окна, на который посадил меня Марка. Сам он уселся напротив, лицом ко мне, уперев ладони в колени и немного склонив голову на бок. Его излюбленная поза. «Друг мой Арчи», — начал он сочувственным тоном, «я должен сказать тебе то, что мне поручено, но сначала прибавлю кое-что от себя лично. Хочу напомнить, что знаю, Нира, куда дольше, чем ты». Мы с ним дружим с детства, с тех самых пор, когда жили в другой стране и были куда моложе, чем ты в тот день, когда впервые познакомился с ним и стал на него работать. Мы с ним старые закадычные друзья, поэтому вполне естественно, что он пришел ночью ко мне. — Конечно, — согласился я, — почему бы и нет? — Ты не должен иметь зуб на него, не серчай. «Ладно, я переборю себя. А в котором часу он пришел?» «В два часа ночи. Он провел у меня час, а потом ушел. Это я и хотел тебе сказать, а потом передать инструкции. Ты будешь записывать?» «Постараюсь запомнить, раз даже вам это удалось. Выкладывайте». «Я знаю», — кивнул Марка. «У тебя феноменальная память. Нира не раз говорил об этом». Он на мгновение прикрыл глаза, потом снова открыл их. Всего пять пунктов. Первое. Растения. Он позвонил ночью мистеру хьюиту и они условились, что мистер хьюит заберет к себе орхидеи и примет на службу Теодора, который станет за ними ухаживать. Второе. Должен ли я составить список растений, или он забирает и все наши записи? «Не знаю. Я передаю только то, что мне было сказано. Это все, что касается орхидей. Может, мистер хьюит сам распорядится?» «Второе. фриц Я беру его к себе и буду хорошо платить ему. Сегодня мы с ним встретимся и обговорим все детали. Он, наверное, расстроен? Он боится, что мистер Вульф умрет от голода?» «Ну, конечно. Или от чего другого?» Я всегда считал, что Нира поступил безрассудно, став детективом. Третье... Третье... Это я. Он оставил мне генеральную доверенность. Хочешь взглянуть? Нет, спасибо, я верю вам на слабо. Она заперта в том сейфе. Нира сказал, что все это законно, а уж он-то знает. Я могу подписывать для тебя чеки и все другие бумаги. Иными словами... Я могу заменить его во всем. С некоторыми ограничениями вы не можете... Я махнул рукой. Ладно, не будем об этом. Четвертое. Четвертое — это дом. Я должен выставить дом со всем его содержимым на продажу. У меня есть на то конфиденциальные указания. Я вылупился на него. Продать дом со всем содержимым? да я получил указание о цене и особых условиях не могу поверить он пожал плечами я сказал нира что ты подумаешь будто я лгу я не думаю что вы лжете я просто не могу поверить к тому же кровать и другие предметы в моей комнате мои собственные должен ли я вывести их сегодня или могу подождать до завтра марко сочувственно вздохнул. «Бедный мой дружок», — проговорил он, словно извиняясь, — «не стоит торопиться. Продать дом — не то же самое, что продать телячью отбивную. Мне кажется, тебе стоит пока жить там». Но «Он так сказал? Нет. А с чего тебе переезжать?» «Так, я думаю, это тесно связано с последним пунктом, с инструкциями, которые оставил для тебя Нира». — О, вот как! Очень предусмотрительно с его стороны. И что это за инструкции? — Ты должен действовать, руководствуясь собственным опытом и интеллектом. Он замолк. — Это запросто! — кивнул я. — Я всегда так действую. А конкретно? — Это все. Других инструкций нет. Марка развел руками. «Я все передал». «И вы называете это инструкциями?» «Я — нет». «Он назвал». Марко нагнулся ко мне. «Арчи». Я сказал ему, что он ведет себя непростительно. Он уже собирался уходить, изложив мне эти пять пунктов. Он меня выслушал, потом молча повернулся и ушел. «И больше я ничего не знаю». — Совсем ничего. — А куда он ушел? Где он? Он ничего мне не передал? — Ни слова, кроме того, что я сказал. — проклятье Все-таки он, наконец, спятил, как большинство гениев, — заявил я и поднялся на ноги.